Он тревогу бьет Только уж очень по-хитрому закручивает Советскую угрозу Грамотно разыгрывает Но ядерного оружия ему все равно не дадут А вот НАТО наверняка усилят Чтобы ему рот заткнуть А можем ли мы этому помешать? Едва ли Хотя надо постараться по максимуму. А вот антивоенную кампанию на всю катушку развернем. Шум надо поднять на весь мир, что германские милитаристы рвутся теперь к ядерному оружию. Хотят осуществить свои реваншистские замыслы. Наши газетчики это хорошо умеют. И по линии борьбы за мир надо поработать. Пусть международный отдел этим займется. По сценарию Хрущева советская пресса подняла шумную кампанию против вооружения Бундесвера ядерным оружием. В течение апреля и июня 1957 года МИД направил правительству ФРГ одну за другой три ноты протеста. С гневными речами не раз выступал и сам Хрущев. Хотел того Аденауэр или нет, но его политика была одной из главных причин глубокого паралича в решении германского вопроса. Хрущев это знал, и потому тогда же в Крыму решил направить личное послание канцлеру с тем, чтобы нейтрализовать его. Он был убежден, если тот откликнется, разговор с ним можно будет направить в русло политических уступок, Послание Аденауру, который Хрущев сам отдиктовал стенографистке, можно считать образцом его личного творчества. Начиналось оно, как обычно, с весьма жесткого изложения позиций Советского Союза. Там и признание ГДР, и образование конфедерации двух германских государств, и объявление Западного Берлина вольным городом. Советский руководитель убеждал канцлера принять этот план. В противном случае он вынужден будет заключить сепаратный мирный договор с ГДР. Однако послание содержало не только угрозы, но и обещания. А если канцлер скажет «да», Хрущев нанесет визит в Бон, и тогда откроются шлюзы для широкой торговли и сотрудничества. Огромные ресурсы «Востока» в сочетании с технологическим гением немцев, произведет чудо. В учебниках истории будет отмечаться вклад Аденауэра в решении благородной задачи ликвидации Холодной войны. Ну, конечно, Хрущев не мог удержаться от того, чтобы не попытаться вбить клин между канцлером и Эйзенхауэром. Мы придаем огромное значение предстоящим переговорам с американским президентом, — писал он. Возможно, они приведут к прорыву в отношениях между двумя сверхдержавами. При этом делался намек, что германский вопрос может быть решен и за спиной Аденауэра, так как предстоящие беседы в кемп дэвиде не могут ограничиться только проблемой выращивания кукурузы и огурцов. Хрущев надеялся, что его послание произведет должный эффект. И энергично принялся утрясать последние детали своего визита в США. В Америку всей семьей. Хрущева не покидало некое горделивое чувство. Приглашение в Америку – это его личный триумф. Ни один российский или советский руководитель до него, даже царь, не бывал в Соединенных Штатах. Но интересно другое. Читая барабанные реляции прессы о том, как наш Никита Сергеевич приехал и в раз покорил Америку, трудно представить, что на самом деле он страшно боялся ехать туда. Хотел и боялся.